Глава восьмая Это новое наполнение мапиной жизни вовсе не угнетало ее, несмотря на повышенные, в том числе, физические нагрузки. Угнетало ее незримое другим, но, может, самая главная деталь. Пятеро основоположников, включая и ее, у самой колыбели детища своего ясно определили. Главный смысл частной фирмы – Заключен в деньгах и только в них. Так что все труды, от профессиональных до организационных, должны служить лишь одной цели – высоким заработком. И если для этого надо что-то выдумать или обойти, и тут все смотрели на мапу, делать сие следует без содрогания». И хотя для этих целей была нанята Зинаида, а также и многоопытная бухгалтерша Нонна Иосифовна, денежными делами заправляла мапа. И именно из ее рук получали неформальную часть зарплаты врачи-учредители. Для чего и требовались все эти ухищрения. Чаи и кофеи в маленьком кабинетике, звонки чуть не до полуночи, ужины в ресторациях, и посещение театров с букетами цветов своим знатным пациентам. Угнетал был тяжелый, беспокоящий тайный кассовый аппарат. То, что пробивала Зина, не соответствовало отчетным лентам, а в сейфе старом советских времен железном расхлябанном ящике, называемом так, скорее, по привычке, хранился еще один аппарат переделанный с помощью доверенных умельцев из пациентов же, в копию как бы первого. На нем пробивались чеки отчетные. И делала это по строгому велению учредителей, она лично, не доверяя ни Зине, ни Нонне Иосифовне, вечером, когда все уходили или рано поутру. Ясное дело, Зина с Нонной знали о подмене, Бухгалтерша вела документацию и отчетность на основании новых лент, но объяснять особо никто ничего им не собирался, и они к такому не стремились, потому что сами ведь тоже были в интересе. Но Мапу это мучило. Выразиться точнее, подмучивала, потому что серьезные деньги требуют некоторого риска. Впрочем, она всеми силами старалась сократить его возможность. Налоговая инспекция была схвачена намертво от солидных даров всем, кому следует по праздникам и без праздников до бесплатного зубоврачебного обслуживания, что ценилось бесспорно. И это оказывалось основным. Рейкет на них не наезжал по причине, что крутые лечились здесь же. Районное и чуть повыше начальство не брезговало зубными услугами тоже. Мапа обставилась связями со всех сторон, и все же время от времени непонятная тревога накатывала на нее. Отстучав по клавиатуре резервной кассы маленького электроаппарата, скрываемого в железном ящике тихими вечерами, когда все вокруг успокаивалось, мапа порой плескала себе на донышко изящной фарфоровой чашечки для изысканных гостей немного коньяка, и пыталась хоть немного поисследовать самое себя, душевные свои глубины. Она как бы раздваивалась, мысленно, конечно, и одна ее рациональная часть отстраненно оглядывала половину плотскую, греховную, переживательную. «Ну чего тебе, дура, еще надо?» — вопрошала разумная половина половину неразумную. Сколько миллионов старух в городах и деревнях русских влачат жалкое существование? Почти нищенствуют. Разве можно прожить на одну-то пенсию? А ты бы прожила то-то. Так что не о чем тебе хныкать и стыдно страшиться. Ты творишь честно свой необыкновенный заработок. И если обводишь слегка государство, туда ему и дорога. «Разве это государство, выжимающее из народа все силы, обманывающее его на каждом шагу, оно бесчестно? Значит, и к нему достойно относиться точно так же. Как аукнется, так и откликнется. Да посмотри на себя, дура чертова! Ты ведь теперь не просто зубодробительница, а хозяйка предприятия. Твоя настоящая пенсия какова? Мизер!» Работающие пенсионерки обрезают последнюю малость. Но ты же еще и платишь в пенсионный фонд за себя, как работодательница. Чуть не четверть своей формальной зарплаты.